дал денег, выступил, возвращаюсь к выходу. Администратор сама любезность. Вот вам два пакета отборных, самых больших. Кушайте на здоровье и не обижайтесь на нас. Вы наш любимец. Мы восхищаемся вашим талантом, дорогой наш товарищ Рязанов. Заходите. Раков и не вернул. 11 апреля. 1992 года. Вечер. Свистать всех на палубу. Виден берег. Это Ялта. О, это какая-то непередаваемая, неподдающаяся описанию, сложное чувственное, гипнотическое вибрация всего, что в тебе есть: радости, предчувствия, чуть-чуть страха и надежды. Ты всматриваешься в родной берег. Ты сосредоточен только на желании скорее сойти на землю. Прошло 2 года. В мыслях я готовился к, казалось бы, к гарантированному третьему посещению Израиля, так как должна была сниматься вторая серия фильма Ноев ковчег. Но разного рода препятствия материального и творческого характера не дали осуществиться моей мечте. Разлюбил Бог Троицу, подумала я, как вдруг пришло приглашение в составе делегации от Дома актёра и СТД Союза театральных деятелей отправиться в Тель-Авив на празднование трёхлетия работы театра Гешер, которым руководит Евгений Арье. бывший наш соотечественник, работавший в разных театрах России. Ура! Бог всё-таки любит Троицу. Летим. Компания отменная: Ольга Яковлева, Лариса Голубкина, Марина Голуб, Игорь Косталевский, Александр Феклистив и наш главнокомандующий Борис Поюровский с супругой, артисткой Ириной Чужовой. 19 апреля. 1994 года. Рейс 612 Boeing. Внутреннее содержание огромного самолёта представляет собой образцово-показательный комбинат суперсервиса для бывших советских тружеников, особенно телекиноэкраны, игры, индивидуальные наушники для прослушивания комплекта кассет, водки. княки, виски пива, входящее в меню роскошного обеда, любезные стюардессы и стюарды. Одним словом, какая-то подозрительно нездоровая, но приятная обстановка. Некого ругать, не зачем делать извитительные замечания, требовать жалобную книгу. Если бы не шумливый, говолталюбивый израильский народ и беспрерывно снующие туда-сюда и визжащие дети, постоянно что-то или жующее, или пьющее, было бы скучно. Внимание. Наш самолёт приступил сели Тель-Авив. Аэропорт. Наглядное пособие для организации сложной проблемы передвижения твоего багажа. огромное количество тележек на мягких колёсиках. Самка тянет тележку куда тебе хочется, никаких носильчиков типа алярус, с дризиной катафалком впереди себя и огромными металлическими жатонами ординами на груди. Сопоставление у них с у нас во всём, что видишь, не в нашу пользу. Но всё же, несмотря на все прелести у них держишь носк вверх. Погодите, погодите. Вот выйдем на сцену и покажем вам всем, насколько мы покажем, покажем. И чёрт с ними с вашими тележками, сервисами, с нашими носильщиками. Нам вот только выйти на сцену. Избываются, сбываются такие надежды. Избываются, смотрят восхищаются, удивляются, восторженно аплодируют. Это выше и дороже тележек. Разместили наш десант в частных апартаментах. Жара по 35°, душноват. Пить, пить, пить. Обед обжорство, о похудении не может быть и речи. Пить, пить, пить. Бутылочка минеральной водицы всегда с собой. У всех всегда, без воды плохо. Может быть, очень плохо и совсем плохо. Все все пьют водицу, страшно вслух сказать. Я попробовал водочки, легче. Перед конференцией шумливый гвалт, вспомнил Boeing, журналистов множество набросились на нас, как на что-то такое, что может поведать что-нибудь невероятное и новенькое. и быстро угомонились, поняв, что они, израильтяне, знают о нас больше, чем мы о себе, только как и мы не в состоянии понять смысл происходящего у нас. Вопросов, касающихся нашей профессии и театра вообще, было подавляющее меньшинство. Здание театра Гешер это бывшие склады, переоборудованные в зрительный зал. Большой плац перед входом в театр своеобразное фойе под небом. Сегодня, в честь трёхлетия театра, фойе уставлено столами с разнообразными яствами и напитками. Самообслуживание, шведский стол, бомонт. Здесь почти всё правительство. Знакомый уже гвалт, тостов нет, есть гвалт. Охраны нет, есть гвалт. На столах много спиртного, пива, настроения у всех приподнятое, поэтому много шума, шуток. Последние звонки, призывы к началу. Аншлаг. Свет и гвалт исчезают. Мёртвая тишина. Заряжаются на сцене артисты. Занавеса нет, сцена посередине зала, как в цирке. Звучит лёгкая музыка, цвет зажёгся, и синхронно с его включением раздались первые реплики артистов. Спектакль начался. Выдержал только первый акт, да и то с трудом. Да простит меня Господь. Театр Гешер почти все спектакли играет на русском языке, но ну, а сегодня в торжественный день артисты решили играть на иврите, которого я не понимаю. Оригинальное оформление спектакля, его рыжусюрское решение, игра артистов, их обаяние, заразительность. Играли в тот вечер Илоня Коневский и Гриша Лямпы, недавно ушедшие от нас, и ещё несколько бывших москвичей. Всё это было мною оценено по достоинству, но незнание языка меня раздражало, утомляло и заставило тихонько ретироваться не только меня. Из местных газет весь израильский бомонт собрался на праздничную тусовку. Здесь были премьер-министр Ицхак Рабин, министр связи Шуламит Алони, министр абсорбции Эйер Цабан. Посол России в Израиле Александр Бовин, приехавший поздравить израильских коллег российские артисты, местная русскоязычная элита легко, подзатерявшаяся в многоголосом иврите, гэшер, вызывает шум и ярость, недовольство и восторги, зависть и аплодисменты. И всё же, И вот трёхлетний путь это путь победителей. Это начало дороги, которая, может быть, и в самом деле ведёт ко второму этапу становления израильского национального театра. От себя могу добавить лишь одно. Посещаю театр Гейшер лучше, чем другие местные театры, а спрос на заграничные гастроли театра так велик, что о соперничестве с ним речи быть не может. И ещё Очень удачно найденное название Гешер. Мост это не следует воспринимать как связь только с Россией. Он соединяет искусство театров многих стран во имя взаимообогащения сценического искусства. Многое изменилось с 1990 года, когда я впервые посетил Израиль. Жизнь стала дороже. Чаще слышны на улицах русская, украинская, белорусская речь. Мигают всё чаще и чаще пьяные физиономии. Слышится русский мат Иванович. Главная улица Тель-Авива. Дизенгов. Первый тип. Вы что здесь делаете, а? Вестник. Второй тип. вы вас узнали я приехал с делегацией из Москвы на юбилей местного театра будут концерты членов этих делегаций одним словом на гастролях я здесь второй тип хихикает мы тоже на гастролях первый тип мы из Одессы здравствуйте оба подмигнули и ушли на подходе к нашим апартаментам на улице Хульдда на встречу нам молодая женщина в кричаще минимальной одежде бёдра грива волос и глаза вразнонаправленном, но постоянном движении на каждом пальце по одному, а то и по два кольца серьги свисают до плеч, похожи на мужские пейсы её облик никак не вписывается в колор местных дам Тихонечко говорю Игорю Косталевскому. Убей меня, если эта гастролёрша не наша. Не может быть. Агрегат с пейсами поравнялся с нами. Я: "О! -о кого я вижу? Наши дивули уже и в Израиль проникли?" Дивуля, не останавливаясь громко: "А вам какое дело, артист вестник? Вы же тоже проникли?" провеляла мимо Наши встречи, концерты со зрителями проходят в чрезвычайно тёплой атмосфере. Нас награждают горячими аплодисментами, поэтому снова и снова с грустью думаешь о том, как глупо устроен наш мир, разъединивший людей силой разных вероисповеданий, силой надуманных границ, другой невероятной силой разного рода. суеты сует. Трудно было воспринять всерьёз объявление ведущего одного из концертов. Лучшим доказательством большого признания русского театрального искусства является тот факт, что ведущие артисты израильского театра Гешер, господа Коневский, Ламп принимают участие в концерте наших кастролей из Москвы. Шквал аплодисментов. За что? Я лично воспринимал это объявление как шутку, как репризу Капустника. Но увы, это не Капустник. И уж совсем не было похоже на Капустник и на шутку. Неожиданное появление за кулисами во время очередного нашего концерта Ефима Березина, популярнейшей половинки блистательного когда-то эстрадного дуэта Штепсель и Трапунька. половинки постаревшей и очень больной. Нахлынувшие воспоминания не обошлись без влажных глаз. Объятия и взаимные лабызания, в уже который раз обострили ощущение абсурдности всяческого разъединения людей. Разъединение вывих ума. Заключительный этап нашего пребывания в Израиле и Иерусалиме. О нём столько написано и сказано. Не решаюсь что-либо добавлять, кроме сугубо личных впечатлений.